Глава 18 «Вы можете перестать делать вид, что не подслушиваете Арман», — сказал Жильбер. Халет и Деби спустились в холл за своими пальто. Они собирались уезжать. Но профессор Робинсон выбрала другой маршрут. Она направилась прямо к Анне и Ги. Профессор определенно видела, что движется она навстречу буре. «Но, возможно, после перепалки с Жильбером именно это ей требовалось», — подумал Арман. Ее воинственная натура нуждалась в том, чтобы выпустить пар, и профессор выбрала тех, кто лучше всего подходил для хорошей потасовки. «Вам обоим хотелось вступить в схватку», — сказал он Винсенту. «Что она имела в виду, говоря, будто что-то знает?» «Что она знает?» Ничего, она социопатка. Арман продолжал наблюдать за Эбигейл Робинсон. Казалось, остальные тоже. Она словно магнитом притягивала все взгляды в гостиной. А героиня Судана куда-то исчезла. До полуночи оставалось двадцать минут. «А что насчет Хелен Келлер?» сказала Анни несколько минут спустя. «Вы ведь не станете утверждать, что она была бременем для общества. «Хорошее соображение, сильный аргумент», — согласилась Эбигейл. Она увидела, что Дебби и Калет, уже одетые, стоят у входной двери и нетерпеливо машут ей. Пора было уходить. Эбигейл жестом показала, что придет через пять минут, и снова повернулась к собеседникам. «Ну да», — вздохнула Дебби, — «пяти минут ей явно не хватит». «Что теперь? Мне жарко!» «Пойдем подышим свежим воздухом», — предложила Калет. «Я отправлю ей смску, что мы на улице». Дебби положила пальто Эбигейл на стул у стойки портье, отправила смску и вышла следом за почетным ректором Роберж. Эбигейл повернулась к собеседникам, хотя ее сердце не лежало больше к спору. Другие вещи... Занимали ее. Эбби-Мария — это стало последней каплей. Жильбер повторил ее имя, так словно выблевал эти слова. Эбби-Мария — благодать полная. Она просто хотела, чтобы это закончилось. Молись о нас, грешных. Эбигейл поняла, они ждут, когда она скажет еще что-нибудь, чтобы защитить себя. Она вздохнула. «Я только говорю, что ресурсы ограничены. Это факт. Мы должны спасти тех, кого можно спасти, а остальным обеспечить достойный, милосердный и, да, быстрый уход». Она обратила внимание на ребенка, сидящего на руках у молодой женщины. «О, детка!» Эбигейл подалась вперед. «Вы позволите?» В противоположном конце комнаты Рут и Стивен присоединились к святому идиоту. Гости снова окунулись в праздничную атмосферу. Новогодний спектакль и счастливые актеры, подбешенные аплодисменты, спрыгивающие со сцены, тоже способствовали веселому настроению. И уже слышался гул приятных разговоров, тут и там раздавались взрывы смеха, в воздухе витало предвкушение радостного момента когда стрелки часов будут отсчитывать последние минуты, годы испытаний и победы. Подростки становились все шумнее, и Арман знал почему. Если они мало отличались от него в юном возрасте, а также, если уж на то пошло от Даниэля и Анни, то наверняка припрятали в лесу пиво или сидр и теперь наслаждались первой выпивкой. Завтрашнее утро, как он тоже знал по опыту, будет куда менее радостным. рейн мари все еще находит обезьянок?» — поинтересовалась Рут. «Уи», — сказал Арман. Он поглядывал в ту сторону, где стояла его семья, хотел понаблюдать, как они справляются с Эбигейл Робинсон. Судя по лицу Жанны Ги, получалось у них неважно. «Обезьянки!» переспросил Винсент Жильбер. «Я что-то пропустил». «Это то, чем теперь занимается Рейн-Мари», — сказала Рут. «Ищет обезьянок и находит здесь?» «Нет, идиот», — буркнула Рут. «Это не настоящие обезьянки». «Она находит воображаемых?» Доктор Жильбер посмотрел на Армана. «Ей не нужен доктор». «Одна семья обратилась к рейн с просьбой разобрать вещи матери», — пояснил Арман. «Женщина умерла несколько месяцев назад, и на чердаке ее дома во время уборки обнаружили коробки с письмами, документами и обезьянками», — добавил Стивен. «Сколько их уже набралось?» — спросила Рут. «В восемьдесят шесть по последним подсчетам», — ответил Арман. Обезьян. — недоуменно повторил святой идиот. «Не — Не настоящее, рявкнула Рут, — но и невоображаемое. Тогда что же это такое? — уже всерьез заинтересовался Винсент Жильбер. — В основном рисунки, — сказал Стивен. — Бедняжка Рейн-Мари уже всю голову сломала. — Да, вокруг много чего происходит, — сказал Жильбер, кинув взгляд на Эбигейл. Арман хмыкнул. Он по собственному опыту знал, что почти всегда есть какая-то причина, которая заставляет людей поступать так, а не иначе. И нередко эта причина весьма убедительна, если только до нее докопаться. «Интересно, дойдет ли дело до сотни обезьянок?» — сказал Жильбер. «Это будет любопытно». «А 86 не любопытно?» подколола его руд. Жан-Ги сделал шаг и встал перед Анни и Идолой, но Анни прикоснулась к его руке и прошептала «Савабьян-Але, все будет хорошо». Он посмотрел ей в глаза и отошел в сторону. «Почему вы сказали, что это будет любопытно?» спросил Стивен. Увидев, что Эбигейл Робинсон протянула руку к одеяльцу, в которое была завернута идола, Рут, сжимая свою трость и утку, ринулась вперед. Вид у Розы был решительный. Настоящая боевая утка. Но Арман выставил руку. «Но, пускай!» «Идола!» — начала Рут. «В безопасности!» Но глаз от них он не отрывал. Гамаш не мог понять, чего опасается. Он знал, что Эбигейл Робинсон — не причинит никакого вреда его внучке. Ни сейчас и ни потом. Они наблюдали. Вот Робинсон наклонилась над ребенком. Они наблюдали. Вот Робинсон выпрямилась. Они наблюдали. Вот она сказала что-то Анне и Жану Ги, Анне ответила. Арман увидел, как улыбнулась Рейн-Мари, и только теперь смог он повернуться к Жильберу. «Теория ста обезьян», — сказал Винсент Жильбер. «Никогда про нее не слышали?» «А оно стоит того?» — спросил Стивен. Жильбер рассмеялся. «Пожалуй, нет. Я живу в одиночестве, и у меня есть куча времени, чтобы читать всякие тарабарские статьи. И эта статья посвящена человеческой природе и стадному менталитету». «Постойте», — Стивен вспомнил. «Вы говорите про исследования японских антропологов?» «Да». «Я даже не уверен, что речь идет о настоящем исследовании», сказал доктор Жильбер. «Все это похоже на вранье». «Тем не менее, может, и не вранье», Стивен с энтузиазмом обратился к другим слушателям. «Это дело много лет назад попало в инвесторское сообщество». Дело довольно странное, но некоторые считают, что эта статья объясняет, почему определенные акции, определенные виды промышленности или продукты, например, биткоины, вдруг начинают пользоваться огромным спросом. Почему укореняются некоторые идеи, какими бы безумными они ни были, тогда как другие идеи гораздо лучше просто умирают? Например, бета сказала Рут. Таким был ее ответ на все, что обещало успех, но не состоялось. Еще в этом же смысле она использовала «Авро-Эроу». «И что это за исследование?» — спросил Арман. Его интересовало все, что связано с человеческой природой. «Это было, кажется, в пятидесятые годы прошлого столетия», — сказал Жильбер. Тогда на один из японских островов сбросили мешки батата для обезьян, которые там жили. Обезьянам понравился вкус, но песок, налипший на клубнеплоды, вызывал у них ярость. Антропологи, которые вели наблюдение за обезьянами, заметили, что однажды одна молодая самка помыла клубнеплод в океане. Ее примеру последовали и несколько других обезьян. Но большинство продолжали есть ботат с песком. — Я ничего не путаю. — Именно так и я запомнил, — подтвердил Стивен. — Не ахти, какая история, — сказала Рут. — Я вам когда-нибудь говорила про Авроэроу. — Она ваш друг? — спросил Жильбер у Стивена. — Не она, ее утка. — Синдром Дауна? — спросила Эбигейл. — Ее зовут Идола. — сказала Анни. Рейн-Мари посмотрела на Армана. Она знала, что он наблюдает за ними, и улыбнулась. Потом она обратилась к Эбигейл. «Я хочу показать вам кое-что». Остальные потянулись за Рейн-Мари, которая направилась к окну, а, подойдя, ткнула пальцем в оконное стекло. «В других окнах гостиницы и спа-салона есть такие же». Они имеются практически в каждом жилом и коммерческом здании в Трехсоснах. — Возможно, и во всем Квебеке, — сказал Габри. Стекло окна, скотчем был прилеплен детский рисунок, изображающий радугу. А под ним была подпись «Сова Бьян-Але». Да, я видела это в доме Калет, — произнесла Эбигейл. Но смотрела она, казалось, не на рисунок, а на костер за окном. «Это французский перевод слов Юлианы Норвичской, сказала Мирна. «Вы наверняка знаете это выражение. Все будет хорошо». «Дети рисовали радугу», — добавила Клара. «Наверное, во всем мире. Но здесь они еще и приписывали эту фразу. Они раздавали свои рисунки во время первой волны. Не прошло и нескольких недель локдауна, как в трех соснах на окнах каждого дома, жилого или принадлежащего владельцу терпящего бедствия бизнеса, появилась эта картинка. Эта фраза савабьян была не только словами утешения, но и боевым кличем, призывом к спокойствию и разуму, призывом не поддаваться отчаянию, панике, одиночеству, отрицанию и даже идиотизму. Эти рисунки принесли людям надежду на то, что в один прекрасный день они вернутся в книжный магазин мирный, посидят у ее печурки, встретятся в бистро за бокалом вина, станут приглашать соседей на обед, и опять будут обниматься и целоваться и просто прикасаться друг к другу. Сава Бьянале в один прекрасный день. Важность, силу этой фразы. Невозможно было переоценить. И теперь ею пользовалась эта дама, ученый и профессор. Она нападала на людей с этими словами, назначение которых состояло в том, чтобы вселять надежду. «Это нарисовала наша внучка Флоренс», — сказала Рейн-Мари. Она узнала небрежную манеру маленькой художницы. Впрочем, определение «буйное» подошло бы лучше. Устие не было вполне точным. Даниэль, Анни и внуки приехали в деревню еще до того, как на перемещение был наложен запрет. Прежде чем их накрыло колпаком локдауна. Но Арман остался за его пределами, и Жанги тоже. Их отсутствие ощущалось каждую минуту каждого дня и каждой ночи. Рейн Мари помнила день, когда закрылось бистро потом книжный магазин, пекарня. Месье Белево сумел продержаться дольше. Вскоре у него в магазине кончилась туалетная бумага и дрожжи. Бакалейщик измотался в конец, он оказался на грани банкротства, помогая другим, как и владелица пекарни, Сара, как Оливье и Габри, которые готовили еду для стариков, для семей, лишившихся работы, для детей когда школьная программа питания перестала действовать. мирно оставляла книги у дверей соседей и незнакомых людей. Ее магазин практически опустел. Надев маску, намазавшись антисептиком, местные жители доставляли другим еду и лекарства, книги и пазлы. Они нередко, стоя на улице в лютый холод, разговаривали с перепуганными и одинокими стариками и старухами через закрытые окна, пытались подбодрить их и себя. Все будет хорошо. Каждый вечер они возвращались домой, без сил, пораженные тем, с какой скоростью рушится знакомый им мир, и не зная, как далеко зайдет это разрушение. Жизнь стала такой хрупкой, Что пресечь ее мог и кашель. Им еще повезло, в отличие от Армана и Жанны Ги. Они вместе с теми, кто действовал на передовой, работали по 16 часов в сутки, контактировали с людьми, которые были тяжело больны и нуждались в помощи. А по окончании рабочего дня Арман и Жан-Ги даже не могли вернуться к семьям. Они должны были оставаться в Монреале, чтобы не занести вирус три сосны. Каждое утро Рейн Мари отправляла Арману какой-нибудь из ее любимых видеороликов. Колокола в Банфе, рукоплескание в Лондоне, пение в Италии, ретриверы Олив и Мейбл. Забавное видео, любительское, трогательное, вдохновляющее и просто откровенно глупое, чтобы он начал свой день с улыбки. Арман каждый вечер, а нередко и за полночь, делал видеозвонок. На окне за его спиной она видела веселые рисунки Флоренс, Зоры и Анаре, сделанные специально для деда. Шли дни, недели и месяцы. Он выглядел все более усталым, да и она сама тоже подозревала Рейн-Мари. А потом наступил тот вечер. Арман позвонил позднее обычного, на нем лица не было. Он казался очень бледным, как смерть. «Ты болен?» — спросила она взволнованно. «Тебе не нужно в больницу?» Он отрицательно покачал головой, но ответить не мог. Просто смотрел на нее, словно умоляя о чем-то. «О помощи?» «Чем я могу помочь? Что случилось?» Рейн-Мари протянула руку, но вместо его теплого родного лица ее пальцы прикоснулись к холодному экрану. Она смотрела, а он опустил голову и, закрыв лицо, руками зарыдал. Наконец он отнял от лица ладони и обо всем рассказал. Поступил вызов из дома престарелых. Гамаш приехал и увидел дочь одного из постояльцев. Она стояла в снегу, который полностью замел дорожку, ведущую к входной двери. Дорожку явно не чистили несколько дней. Арман был потрясен. Посадил женщину в теплую машину, потом вызвал помощь. На окнах он видел свидетельство того, что случилось внутри. Нерадостные, дарящие надежду радуги, а нечто иное пятнало стекло. Надев защитную одежду, он вошел внутрь. Открыв дверь, он и через маску узнал запах. Он не стал подробно описывать Рейн-Мари, что увидел, но сказал ей достаточно. А потом она слышала новостные сообщения, из которых поняла, случившееся настолько плохо, что хуже некуда. Самые уязвимые, слабые, немощные, те, кто не мог позаботиться о себе, были брошены на произвол судьбы, оставлены умирать. И они умерли. Арман вошел туда первым и вышел последним. Он стоял у мертвых тел, пока не вынесли всех. Он немедленно отправил группу полицейских в другие дома престарелых, приказал проверить все. И тогда открылся весь ужас случившегося. Гамаш знал, он будет мучиться от стыда до конца своих дней. Не за то, что лично оставил этих людей без помощи, а потому, что это сделал Квебек, квебекцы а он, будучи одним из главных полицейских провинции, не предвидел того, что в пандемию такое может произойти, что это вообще может случиться здесь, здесь. Арман, не склонный к теориям заговора, тем не менее затаил подозрение, что если власти не способствовали ускорению этих смертей, не отвернулись от стариков намеренно, то просто закрыли глаза на эту проблему. Никто не спешил тратить драгоценные и тающие на глазах ресурсы на тех, кто так или иначе обречен вскоре умереть. Давайте ж на глазах у всех в себе искать свой тайный грех. Рейнмари знала, что Арман, пока секретно, открыл дело, занялся поисками виновных. На это могут уйти месяцы, годы, но тайный грех он непременно найдет. И теперь, услышав фразу «все будет хорошо» для оправдания смерти немощных и наиболее уязвимых, она пришла в ужас. «Да», — думала она, глядя на Эбигейл Робинсон, — «мы все тут и вправду были больны чумой. А теперь среди нас появился ее новый переносчик». Число обезьян, моющих картошку, постепенно возрастало в течение нескольких месяцев. — Боже мой, — сказала Рут, — мы все еще говорим про обезьян. Давайте согласимся, что Питер Торг был лучше всех, и сменим тему. — И вот, — продолжил Жильбер, — однажды утром сотая, по подсчетам исследователей обезьяна, взяла плод батата и вымыла его. И сто оказалось критическим числом. Что-то произошло. К наступлению темноты все обезьяны на острове мыли клубнеплоды. — По-вашему, мы должны быть уверены, что это не эффемизм. иронически поинтересовалась Рут. — Ведь они, в конце концов, обезьяны. — И почему это случилось? — спросил Арман, игнорируя ее вопрос но не в силах скрыть улыбку. «Может, это была альфа-обезьяна, вожак?» «Нет, это была обычная, ничем не примечательная обезьяна», ответил Жильбер. «Интересно, правда? Почему ее поведение сыграло такую роль? Какое значение имел выбор именно этой обезьяны? Сотой по счету. Но еще любопытнее то, что... Исследователи нашли на других островах обезьян, которые делали то же самое. Ни одна из них не мыла клубнеплоды прежде, а теперь мыли все. Да ладно вам, не поверила Рут, это невозможно. Вы хотите сказать, что у обезьян есть экстрасенсорное восприятие? Что они таким образом взаимодействуют между собой? Но с помощью чего? «Мозговых волн?» Роза фыркнула. «Я этого не говорю», — возразил Жильбер. «Я транслирую то, что написали антропологи. Они пребывали в недоумении, как и все остальные. С тех пор подобные явления называют эффектом ста обезьян. Соты обезьяны или нет, но суть в том, что, когда достигается переломная точка, когда определенное число обезьян «Или людей», — сказал Стивен, — «начинают вести себя одинаково или верить в одно и то же», — прибавил Стивен. «Именно!» — кивнул Винсент. «Так вот тогда и происходит взрывное распространение идей». «Она начинает жить собственной жизнью», — сказал Арман, покосившись на Эбигейл. Он подумал, что, возможно, лекция в спортзале и хаотичная стрельба были сотой обезьяной. А еще ему пришло в голову, что в этом и состояла цель стрельбы. Он был погружен в эти мысли, когда Анаре, все еще щеголявший бутафорскими кроличьими ушами, подошел к нему, таща за собой санки. «Дед!» — начал он, — Но больше ничего сказать не успел. Бах, бах, бах. Грохот заполнил комнату. Арман прижал к себе Анаре и быстро, развернувшись спиной к источнику этих звуков, согнулся над мальчиком, закрывая его своим телом. Жанги в другом конце комнаты обхватил Анни и Долу. Ахания упала на колени, скрючилась и прикрыла голову руками. Постаралась сделаться как можно меньше. Через пару секунд пальба прекратилась. И Арман, переместив фонаре себе за спину, развернулся и своим проницательным взглядом окинул гостиную. Мышцы его напряглись, и он был готов действовать, хотя разум подсказывал, что «это хлопушки, Арман». Стивен сочувственно смотрел на крестника. Протянув костлявую руку, он коснулся груди Армана. «Все в порядке». Потрясенная Наре уставился на деда. Кроличьи уши съехали на бок, нижняя губа дрожала. «Нет, нет». Арман опустился на колени, чтобы заглянуть в глаза мальчика. «Нет, нет, все в порядке. Просто я... Просто что?» Просто я подумал, что началась стрельба. Но Гамаш не произнес этого вслух. Днем ранее, во время лекции, он сразу же понял, что взрываются хлопушки. Но тогда он был настороже и готовился к неожиданным происшествиям. А сейчас его застигли врасплох. Он распахнул руки, и Анаре прижался к нему. В другом конце гостиной Гамаш заметил Жанна Ги, Вид у был потрясенный. Потом перевел взгляд на ханью Дауд. Разлины Клара кинулись к ней, чтобы помочь подняться, а она отталкивала их руки. Больше никто не прореагировал на шум. Только они. Все остальные сразу поняли, что это хлопушки, а они слышали пистолетные выстрелы. Прижимая к себе внука, Арман думал, насколько глубоки их раны на самом деле, насколько велик ущерб. Затянутся ли эти раны когда-нибудь?